Глава 24. Вторая ночь. Ураганные ветры, пригибавшие к земле деревья, или воронки смерчей, вырывавшие в почве огромные ямы, или громовые раскаты, сливавшиеся в один непрерывный рокот, никакое стихийное бедствие буйного сезона не являлось уважительной причиной для отмены изнуряющих тренировок троицы учеников Ургаса. Наставник после выздоровления решил усилить и ускорить подготовку своих подопечных. Так что теперь и физические, и магические нагрузки возросли вдвое. Ишида, помимо обычных занятий по целительству, заставили обойти все дома деревеньки, чтобы подлечить тех, кто нуждался в медицинской помощи. Легкие недуги имелись у большинства взрослых жителей Рудан, но вот троим – Помощь Угая реально спасла жизни. Кроме того, учитель решил максимально развить и вторую особенность его дара, связанную с управлением растениями. Ишит теперь по четыре раза на дню общался с деревьями и кустарниками. Заметных успехов пока не достиг, но уже мог заставить дерево опустить ветку или вытащить наружу корень из земли, если тот пролегал не слишком глубоко. Упражнение с копьем целитель стремился развивать и сам. Кортис нашел ему второго опытного ветерана, и теперь спарринг происходил сразу с двумя противниками, от которых Угаю порой так доставалось, что приходилось лечить уже самого себя. Его приятелям приходилось не легче. Обычно Игун и Алгай чаще всего занимались вместе. Сначала старший напарник атаковал младшего десятками молний, потом сам уже ставил щиты против всплеска сырой магии или светового удара, и затем парни отрабатывали технику боя на саблях. Если первая часть поединка проходила с явным преимуществом Игуна, то в бою с холодным оружием превосходство Алгая было явным. Самый молодой член отряда прогрессировал буквально на глазах. Он уже не только неплохо овладел сабельным боем, но и повысил стрелковую подготовку. Кортис, наблюдавший утром за их спаррингом, после окончания поединка устроил разбор полетов. «Тебе, Игун, явно не хватает щита, чтобы немного уравнять шансы. Щит? Мы же не в строю!» Да и носить такую громоздкую вещь с собой. И неудобно, и со стороны выглядит глупо. Слышал что-нибудь о раскладывающемся диске, продолжил свою мысль помощник Ургаса. Не доводилось, пожал плечами парень. Это кругляш размером всего с кулак. Его даже на шее можно носить вместо амулета. Однако в случае опасности способен увеличиваться втрое. «Да, он станет не больше обеденной тарелки, но в умелых руках способен успешно блокировать многие удары». «И где такой взять?» – заинтересовался Игун. «Не здесь, пока тебе для тренировок подойдет крышка от бочонка, а там даст вард и настоящий раскладывающийся найдем. Теперь ты!» – обратился Кортис ко второму бойцу. «Возьми саблю в левую руку». Алгай выполнил приказ и сам невольно удивился, что не испытывает особых неудобств. Странно, я никогда не был левшой. Вот и попробуй поработать левой, раздав указания, баронет отошел в сторонку. Парни снова сошлись в поединке учебным оружием. Ситуация сразу поменялась. Теперь более умело действовал и гун. Для первого раза результат оказался впечатляющим. «Довольно!» — скомандовал Кортис. «Алгай, с сегодняшнего дня активно разрабатываешь удары левой и упражняешься сразу с двумя саблями. Но ни одному постороннему это не показываешь. Понятно?» «Да», — кивнул парень. «Хорошо. Теперь быстро умываться, ужинать и к учителю». «Молодец, парень!» Временное подселение духа великого воина явно пошло ему на пользу. Излечившийся стараниями энергозверя Ургас, неожиданно для себя обнаружил, что перескочил на седьмой ранг. Кроме возросшей магической мощи, он вдобавок получил возможность общаться с духами великих воинов. Этим даром наделяли волшебников, преодолевших шестой, девятый и двенадцатый рубеж, да и то всего на несколько суток. Получившие его, видящие маги, могли придать сил одному одаренному, пока не перешагнувшему третий ранг мастерства. Магического роста контакты с великими воинами древности, увы, не прибавляли, однако наставник договорился о подселении Колгаю духа великого воина. Тот обязался за сутки передать юноше основы боевых навыков, которые могут быть освоены только усердием и постоянными тренировками. Временное подселение духа боевого гуру для самого юноши осталось тайной. Он просто отметил некоторые успехи в освоении им воинского ремесла, посчитав их заслугой исключительно своих учителей. Кортис прямо с полигона направился к мастеру, не дожидаясь учеников. «Что скажешь?» – спросил Ургас, приглашая помощника на чашку чая. «Алгай наверняка станет обоюдоруким воином. Сегодня он показал неплохую для новичка технику боя. Месяц тренировок, и придется подыскивать ему более опытных учителей». «Ничего страшного», — от пива с чашки произнес Ургас. «В городе мы быстро таких отыщем. Их услуги стоят весьма недешево», — покачал головой Кортис. «После продажи школы деньги у нас будут». В конце концов, найдем домик попроще. Ты, кстати, цены узнавал? Да, поговорил с проезжавшими купцами. В столице, на окраине, можно примерно такой, как наш домик, купить за две с половиной тысячи золотом. В городах поменьше, хватит и тысячи за особняк с участком земли. Значит, школу нужно продавать не дешевле трех тысяч, подвел итог Ургас. Почему бы и нет? «Место здесь хорошее, постройки крепкие, добротные. Продадим!» «Твои бы слова, даварду в уши!» — усмехнулся мастер. Но сразу на лицо набежала тень беспокойства. «Сегодня вторая ночь после наступления буйного сезона. Очень надеюсь, что наш Платон находится в степи и поутру покинет ее в добром здравии. Все-таки у него задание непростое». Ребятки, даже не зная, где он, считают, что ему все по плечу. Есть вещи, о которых нам очень мало известно, и вовсе не потому, что информации нет, а потому, что она попросту не востребована. А вот мне сейчас бы очень понадобились сведения, которые раньше всегда пропускал мимо ушей. Но тогда я еще не знал, что встречу одаренного, которому они нужны как воздух, всего предусмотреть невозможно, мастер». Помню, когда вы вытаскивали меня из лап смерти, уверенности в успехе не было вообще. Но получилось же. Значит, и с Алтоном все срастется. Он у нас уникальный малый. Ты даже не представляешь, насколько. Несмотря на их многолетнюю дружбу, Ургас даже помощнику не сказал, что их одаренный ученик является пустотником. Слишком опасной была эта тайна. Вспомнив о безопасном временном отрезке, выбрались из-под купола, когда солнце коснулось краем линии горизонта. Алтарь указал направление, и мы сразу поскакали в сторону перевала. За несколько драгоценных минут спокойствия требовалось преодолеть максимальное расстояние до наступления ночи, второй по счету. Помню, в прежнем мире смотрел старый веселый фильм по комедии Шекспира «Двенадцатая ночь» про потерпевших кораблекрушение близнецов, брата с сестрой, которой пришлось переодеться мужчиной. Не понял, почему комедия так называется. Там никто ночи не считал. Зато у героев все закончилось хорошо. А вот меня теперь ждет вторая, решающая ночь. И вместо сестры-близнеца... Рядом рысь, а вокруг злобные монстры всех пород и мастей. Как же хочется, чтобы для меня и Акелы нынешнее турне по просторам живой степи тоже имело счастливый конец. А уж без свадеб в финале я точно обойдусь. По моему мнению, солнце скрылось за линией горизонта слишком быстро. Сразу потемнело, издалека донесся гул ураганных вихрей. И началось шуршание метеоритов, рисующих на темном небе белесые росчерки. «Ну что, Акела, устроим для незваных гостей веселье? Или ограничимся привычным мордобоем? Обратную дорогу и безопасный маршрут голос алтаря нам больше не показывал. Теперь я ему был не нужен. Так зачем помогать? Обойдемся и указанным вектором движения, а по нему... Уже, милок, добирайся сам, как сможешь. Либо по прямой, либо зигзагами. Возможно, мне стоило положиться на собственную чуйку, но если та непрерывно благим матом орет о грозящей со всех сторон опасности, трудно выбрать место, где ее ор потише. В общем, пришлось назначить себя былинным богатырем на боевом коне, которому любые враги нипочем. Жаль, что кроме меня эту установку больше никто всерьез не принимал. Да и соблюдать богатырский этикет совершенно не хотелось. Если где-то возникала малейшая возможность избежать схватки, мы с Акелой просто уносили ноги. Ночь-то длинная, а приключения уже вызывали стойкую сжогу, что неудивительно, нормальной пищи, которой день не ели. А рукомахательство с маготворением достали до реальных коликов в животе. Когда прямо по курсу рухнули сразу два метеорита, а со спины в затылок задышала толпа не желавших отставать преследователей, и слева замаячили причудливые строения, коих в степи быть не должно, нам оставалось воспользоваться единственно возможным путем. Рысь даже почти свернула направо. Но тут по мозгам долбанул такой вопль чуйки, что я сразу замер и придержал лошадку. Поверь мне, дорогая, туда лучше не ходить. Я спешился, достал из торбы кистень, а рысь в это время увеличилась до размеров быка. Во как, оказывается, я ее придавил своим весом. «Разойдись, сволочи!» — прорычал я на древнем, заставив землю передо мной пойти огромными трещинами. Гигантские скалопендры со светящимися кольцами уже собрались с нами поужинать, но вместо этого почти всем стадом провалились в образовавшиеся провалы, которые мгновенно захлопнулись, буквально расплющив угодивших в ловушку монстров. Их оставшиеся соплеменники дружно выразили протест, метнув в нашу сторону Тысячи блестящих капель. О заклинании ветряная мельница я слышал от учителя, но до недавнего времени создать его никак не получалось. А на этот раз лопасти из воздуха быстро закрутились перед лицом и устремились навстречу каплям, отшвырнув их обратно. Странное дело, скалопендры, попав под собственный душ, пронзительно завизжали, больно резанув воплем по ушам. Видимо, у них тяжелая степень водобоязни. Возмужавшая Окела мощным рыком отбросила сразу трех многоногих тварей, за которых тут же принялись мои лезвия ветра. Здесь, в степи, сейчас накопилось столько энергии, что мои заклинания получались минимум на ранг, а то и на два мощнее, чем в школе Ургаса. Благодаря им с многоножками мы совладали быстро. Как раз успели до подхода чужаков из семейства Крабовых, если судить по клешням, или Крокодиловых, если по морде и хвосту. Твари ползли, прижимаясь к почве, а когда приблизились, какого бана? У них что, шарнир посередине позвоночника? Передняя половина тушки, обладавшая клешнями, приняла вертикальное положение, и из длинной зубастой пасти в нашу сторону полетела огненная струя. Одна, вторая, пятая. Новое обращение к древнему языку заставило землю под ногами взмыть вверх, вынося нас из зоны обстрела. А на краба крокодилов полились потоки воды. Два монстра словили струю в раскрытую пасть, и их буквально разорвало на части. А вот остальные стали резво карабкаться наверх, видимо, решили, что каменный выступ и дальше останется нерушимым. Не угадали, плато резко рухнуло вниз, прищемив большинству тварей хвост, по самую голову. Вот теперь можно было и руками помахать. Ядро кистеня неплохо справлялось с укорочением крокодиловых морд, да и коготки окелы без работы не остались. Мы так увлеклись пластической хирургией, что я пропустил мощный толчок в спину. Не успел понять, какое чудо в момент удара укрепило мою тушку. Но отлетев на десяток шагов, я несколько раз перекувыркнулся через голову и сразу поднялся на ноги, чтобы первым нанести удар по ушастому колобку на коротких лапах. Тот чуть промешкал и подняться не успел. Видимо, от неожиданности или в наказание за подлый толчок в спину. Удар вышел очень сильным, а в итоге полуметровый мячик по дуге отправился именно в ту сторону, куда меня не пустила чуйка. Песец, забаненный наглухо. Опять показавшуюся справа тварь узнал. Я ее образ запомнил надолго. Такая же круглая уродина с когтистыми лапами в два приема сожрала лошадь линкура. От моего удара маленький колобок угодил большого, отскочил от него, но трехметровый гигант, проявившийся после нарушения маскировочной иллюзии, схватил длинным языком прилетевшего и моментально проглотил. Толпу мелких колобков, собравшихся вокруг Акелы, гибель соплеменников впечатлила настолько, что большинство кинулись мстить убийце. Остались только те кто успел вцепиться зубами в лапы рыси и не хотел выпускать добычу. Совсем обнаглели пончики ходячие, на святое покусились в самом прямом смысле этого слова, мою боевую подругу и зубами. К счастью, портальная магия не подвела. Я в миг оказался рядом, воздушными кулаками отфутболил круглых живодеров, освободив заметно уменьшившуюся рысь от кровожадных колобков. Отлетевшие возвращаться обратно не спешили, вступив в ряды атакующих погубившего их собрата гиганта. «Не пора ли нам отсюда?» — спросил напарницу, которая явно что-то выискивала глазами. Наконец хищница обнаружила искомое и с трудом дохромала до небольшого камушка с характерными прожилками. Проглотив его, Акела через пару мгновений засияла. И только после этого мотнула головой, призывая продолжить путь. Последовав за ней, успел заметить, что мелкие колобки закончились, а огромный выглядел обожравшимся. По пути рысь нашла еще один осколок рунита и, проглотив его, вернула габариты лошадки. Позволив забраться себе на спину, она помчалась дальше. Ночь только началась». А меня уже с ног сбили, и рысь чуть на части не разорвали. Толпа монстров со всех сторон, колобки. Что дальше? С таким раскладом самый раз формировать теневые образы. Еще бы кто рассказал, как этому поспособствовать. Примерно час нам удавалось избегать крупных стычек. А потом темноту ночи разорвало голубоватое свечение, исходившее сверху. Задрав голову, увидел на небе увеличившиеся прямо на глазах сотни ярких колец. Достигнув определенных размеров, они исчезали. Потом снова появлялись, расширялись и исчезали. По всему небу. И вот из этих кругов вылетали те самые метеориты или спиральные росчерки. Апокалипсис во всей красе. Зрелище пробрало до дрожи. А тут еще... Ёжики и бонитовые. Что со мной? Почему я не чувствую ни рук, ни ног? Сначала полностью потерял зрение, затем видимость восстановилась, но с весьма странного ракурса, вид сверху на рысь и себя любимого. При этом моя тушка продолжала двигаться, но складывалось впечатление, будто телом управляет кто-то другой, не я. Срочно захотелось высказаться по этому поводу, но и язык сейчас не подчинялся. Он же там, внизу, а я... Что то алтарь базарил про сумасшествие? Началось, что ли? Через минуту небесные росчерки, врезавшись в землю, обратились причудливыми строениями. Метеориты высадили десант из страшных тварей. И все это четко вокруг моей персоны и золотистой рыси. Не знаю, каким образом, но я вдруг явственно ощутил резкий скачок, повысивший магический фон, что не применуло сказаться и на Акеле. Киска засияла, вмиг разогнав темень ночи на сотню метров. Жаль, что у этих монстров не оказалось светобоязни. Вся толпа, как по команде, ринулась на нас. «Да что происходит?» — запаниковал я, поскольку отсюда, с высоты, не мог ничего предпринять. «Я же должен биться!» Однако моя, живущая сейчас по своим законам тушка, и не думала отлынивать от схватки. Она вооружилась кистенем и кинжалом, и сразу несколько воздушных кулаков ворвались в строй монстров. Отлетавшие твари весьма удачно нанизывались на выскочившие из почвы острые клинья. «Песец, забаненный в утиль. Что происходит? Кто-то захватил мое тело и сам крошит чудовищ в капусту. А какого рожна со мной происходит? Подвесили над землей, чтобы поглазел, насколько тушка лучше справляется без хозяина. Не сразу осознал, что помимо картинки сражения появилась и вторая. Сначала все было размытым, но стоило сконцентрироваться, как изображение проявилась вполне отчетливо и не уступала первому решетка из сновидений, какого прутья, из которых она состояла, расплавились за несколько секунд, а исходящий от них жар припекал реально. Дальше разглядел какие-то мутные фигуры, однако их хаотичное движение не позволяло никого толком рассмотреть. Да вы издеваетесь! Третье наложение принялось покадрово выдавать события прошлого. Вот я со стороны вижу разные эпизоды. Мою драку с дрегами перед попаданием в здешний мир, столкновение с призраком, у которого удалось отобрать волшебную торбу, битву с кочевниками, танец с Бориной, бой со зверолюдом. И одновременно накатили те же эмоции, которые испытывал тогда – Панику, страхи, неуверенность. Сразу по всем трем параллельным представлениям. Бррр, не зря алтарь предупреждала о вероятности сойти с ума, проскочила мысль. С такими видениями действительно легко потерять рассудок. Было сложно понять, почему все три картинки я видел отчетливо. Ведь это все равно, что на одном экране прокручивать сразу три кинофильма. Кадры просто обязаны были смешаться, превратившись в кашу. Когда к видениям добавился четвертый поток, передававший первые шаги в магии, мне захотелось заорать. Сознание трещало по швам, еще немного, и оно не выдержит. И вдруг на несколько секунд все изображения поглотила вспышка оранжевого света. Этот солнечный зайчик, обычно больно бьющий по глазам, сейчас стал почти блаженством. Да, недолгим, однако после возобновления киносеанса он перестал напрягать. Подумаешь, смотрю сразу четыре фильма на мультимедийном экране. Прошлые подвиги и первые заклинания довольно неплохо смотрятся со стороны. Тело в это время само с тварями справляется, «Акела не промахивается. Чего волноваться-то?» И только я зацепился за эту успокоительную мысль, как на экране началась демонстрация моих несчастных случаев в прежнем мире. Чуть позже добавились кадры из настоящих фильмов ужасов. Потом мои потуги с жизненным источником. Сами изображения стали объемными, ощущения более чем реальными. Пробилась боль, хотя непонятно, чем я ее чувствовал. Плюс моральные терзания. Переваривать эти многомерные потоки становилось все сложнее и сложнее. Когда добрались до восьмого подключения, возникло ощущение накатывающей паники. И тут снова оранжевая вспышка. Ух ты! Вернулся! Как же приятно ощутить собственное тело. Пусть даже оно находится в окружении толпы монстров. Соскучились, сволочи? А как я рад вас видеть, без многочисленных наслоений. Краем глаза заметил, что сразу несколько шестиногих чудовищ ударили в мою боевую подругу молнией. Причем разряд почему-то был дуговым, тянувшийся ломаными, подрагивавшими линиями от монстров кокеле. Где-то на лабораторке по физике я такое уже видел. «Не, ребятки, с электричеством шутить нельзя. Читайте инструкции по технике безопасности». Водную стену создал буквально на автомате, выставив ее перед электрогенераторами. Как и ожидалось, в результате короткое замыкание со взрывом такой мощности, что многих чужаков попросту снесло, а заодно и зажарило в полете. Повезло, что взрыв получился направленным, а не объемным, Во все стороны. А не слишком ли мы задержались на этой пирушке? спросил Киску, воспользовавшись внезапно образовавшейся паузой в атаках. По-моему, пора и честь знать. Ты не против уйти по-английски? Прощаться с оставшимися в живых тварями мы не стали.